Путники в удивлении возрились на Даина. «А как же лучники, которыми ты грозил нам?» — воскликнул Гил. «Их нет, юный имперец. Только пять кентавров и пять энтов служат мне». «Совсем как в тех детских сказках», — пробормотал Белгор. «А ты такой же лжецельф, как и твой сын?» «Нет», — Даин покачал головой. «Я вынужден был обмануть, чтобы поговорить с вами». «Да и Эрин тоже вынужден лгать». «Что-то я не заметил, чтобы его донимали угрызения совести», — заметил Белгор. «Но продолжай же». «Зачем?» — вспылил Гил. «Нам надо нагнать Нордека, а его возьмем с собой пленником». «Сядь, Гил, нам надо выслушать до конца». Белгор глянул на Даина. «Уйти мы всегда успеем, а с Нордыком и стражами ничего не случится». Думаю, никто не будет поливать их кровью здешний лес. Я благодарен тебе, имперец. Ты мудр, да кивнул. Итак, я остался в одиночестве. Но я был слишком упрям, чтобы позволить сломить меня этому чувству. Я все еще ждал восстановления справедливости и верил, что когда-нибудь это произойдет. И вот однажды в моем лесе, спасаясь от инквизиции, оказалась эльфийка. Она была проклята одним из инквизиторов. Но как же я радовался этому, ведь мне не была известна ее судьба, и я мог узнать все от нее самой. В Амарантовом лесу она нашла укрытие. Мы подолгу беседовали, а потом произошло самое изумительное в моей жизни. Мы полюбили друг друга. К сожалению, наше счастье длилось недолго. Проклятие убивало ее». И я ничего не мог с этим поделать. Но прежде чем она покинула мир Невендаара, у нас родился сын. Однако Галиан, видимо, не желал, чтобы я хоть сколько-нибудь был счастлив. Словно в насмешку надо мной, судьба подарила мне сына, похожего на бога, от которого я отвернулся. Да, все эльфы немного похожи на своего создателя, но Ирин был как две капли воды похож на Галиана. Астра тихо вскрикнула. «Так вот он ответ! Неужели поэтому Мортис так стремилась завладеть эльфом?» Даин взглянул на провидицу и продолжил. «Но я, вопреки воле Галиана, смирился с видом своего сына, я любил его. Я лишь боялся, что проклятый дар передался и ему, ибо судьба сына оставалась от меня сокрытой. Я вывел его из амарантового леса и спрашивал его об эльфах, попадавшихся на нашем пути, и он говорил, что знает о них все. Мои опасения оправдались, весь наш род был проклят. Я вернулся с сыном в амарантовый лес, и отчаяние, которому я не поддавался, впервые завладело мной. Я помнил, как угасали эльфы, как мучительно они умирали. Но чтобы такая участь постигла моего мальчика, Пытаясь заглушить боль, я стал разговаривать с ним о лесе, об истории нашего народа, и вдруг понял, что тот проклятый дар нисколько не тяготит его, и он находит забавным, что в один миг ему открывается прошлое и будущее, как ларец с сокровищами. Он подрос, а потом стал часто уходить из амарантового леса, чтобы благодаря своему дару узнать о ком-либо еще». И все же он оставался одинок. До тех пор, пока судьба не послала ему Делиан. Границы Амарантового леса тогда подступали к самому побережью залива, что на юге от Лиминеса. Ирин услышал звуки битвы и спустился с холма. Ему предстало страшное поле битвы. И он обнаружил лишь одну живую эльфийскую воительницу. Она была без сознания. Ирин коснулся ее и вдруг понял, что ее судьба... Сокрыто от него. Он отнес Делиан в амарантовый лес, излечил от ран. Девушка поправилась и покорила сердце Ирина. Однако мы не знали, что за проклятие лежит на Делиан. Пойдемте, я вам покажу. Даин поднялся. Путники последовали за эльфом. Он прошел за древесный замок. Спустился немного по тропе. Они оказались на поляне. С одной стороны деревья были ярко-красные, а с другой — черные. Взглянув в центр поляны, они поняли, почему. Это было святилище Солониэль. Однако алтарь треснул, а статуя наполовину была обезображена. Некогда прекрасную белую фигуру почти наполовину сменил черный скелет. Вместо половины лица — оскал черепа. Одна половина туловища показывала лишенные плоти ребра, одна рука и одна нога тоже принадлежали скелету. «Это был последний алтарь Солониэль во всем Альянсе», — тихо сказал Даин. Но и он почти перестал существовать. Магия святилища наполняла силой этот лес. Но когда алтарь стал разрушаться, амарантовый лес стал гибнуть. «Это произошло тогда, когда Ирин стал поклоняться Мортис?» — спросила Астерет. Ирин никогда не поклонялся Мортис», — нахмурился Дайин. «Он всегда поклонялся Солониэль. Но я видела, как он поклонялся святилище Мортис». — воскликнула Астерат. «Да, я знаю», — ответил Даин. «Но, поклоняясь Мортис, в действительности он поклоняется Солониэль. Вместо ужасного облика Мортис он видит образ прекрасной светлой богини. Ты же видела ее дух?» Астерат задумалась, но потом все же кивнула. «Тогда кто же разрушил алтарь?» — спросил Белгор. «Делиан». Ее прокляла Мортис. В том самом сражении Делиан воспользовалась запретным магическим артефактом. И с тех пор она ступила на путь служения Мортис. Обнаружив алтарь Солониэль в Амарантовом лесу, она стала молиться. Но сама того не ведая, она молилась Мортис. Это изменило статую и святилище и стало губить лес. Но хуже всего было то, что Делиан все больше влекло в земли Алкмара к своей повелительнице. И однажды она исчезла из амарантового леса. Ирин долго тосковал по своей возлюбленной, надолго уходил к заливу и смотрел на берег, где начинались проклятые земли Алкмара. Однажды он заснул там, задумавшись о том, как вернуть Делиан. Тогда его схватил черный дракон, прислуживающий Мортис, и унес его в Альзонию. Там Ирин предстал перед Мортис, и она предложила служить ей. Но Ирин отказался, сказал, что готов служить только Солониэль, и если богиня позволит, он приложит все усилия, чтобы вернуть ее первоначальный облик. Но Мортис сказала, что это невозможно, и что если он откажется служить ей, мир изменится и погибнет. Если же он поможет Мортис, в награду она вернет ему Делиан. Ведь Делиан нашла амулет нежити и по неосторожности использовала его, таким образом встав на пути поклонения богине смерти. Обратной дороги нет, очень скоро Делиан перейдет грань жизни и полностью станет ее прислужницей. Только если Эрин согласится помочь, она освободит ее от проклятия. И Эрин согласился. «И чего же хочет Мортис?» — поинтересовался Белгор. «Ты читаешь наше прошлое, эльф. Ты знаешь о наших предположениях. Так что же в действительности потребовала от Эрина богиня смерти?» «Вы знаете, жизнь небесной посланницы...» Даин тяжело оперся на посох. «Только не он должен это сделать. Он должен подговорить инквизитора. Ферре? Наверное. Разве тебе неизвестно? После того, как Ирин побывал в Алкмаари, он вернулся совсем на короткий срок в Амарантовый лес. И все мне рассказал...» Я хотел удержать его и убедить отказаться от служения Мортис, но он отказался. Сказал, что, коли нет обратной дороги, он попытается стать в итоге не прислужником Мортис, а Солониэль, ибо даже сейчас считает, что служит светлой богини. И он отправился в столицу империи, считая, что проклятый дар предвидения поможет ему. «Вот мы получили ответы на вопросы», — заметил Белгор. «Но что ты хочешь от нас?» «Я прошу, верните мне моего сына. Без него амарантовый лес погибнет. Моих сил уже не хватает, чтобы вернуть в него жизнь. Когда последний лист почернеет, я тоже умру». «Это невозможно», — Белгор покачал головой. «Твой сын убил моего отца!» — воскликнул Гил. «Вы не понимаете, все зло, которое он вам причинил, его вынудило совершить Мортис!» «Знаешь, если этим оправдывать поступки каждого, — нахмурился Белгор, — впрочем, мы в любом случае ничем не можем помочь ему. Ты сам сказал, благодаря дару он знает наше будущее, а значит, знает, чего ждать от нас». «Не совсем», — произнес Даин. «Я проклят, и он не увидел, что ваши судьбы пересекутся с моей судьбой». «Любопытно», — заметил Белгор. «Но дальше-то что?» «Можно пойти еще дальше. Если кого-то из вас затронет проклятие, больше вы не позволите заглядывать ему в свое будущее, а значит, он не сможет предугадать ваши поступки». «Проклятие?» Белгор не сдержался и расхохотался. При всем нежелании приобретать проклятие, где же можно им разжиться?»